Содержание. Дорога домой вместо вступления. Раздел первый. Глаза в глаза. Глава 1. Здравствуй и прощай. Глава 2. Голос крови и молоко матери. Глава 3. Люди в городе и на селе. Глава 4. Люди на улице и дома. Глава 5. Русский характер. Глава 6. О чем говорят мужики в бане? Глава 7. О русских женщинах и русских приметах. Глава 8. Русская песня и русская тоска. Глава 9. Русская природа в лесу, в поле и на лугах. Глава 10. Русское застолье. Глава 11 Русское слово. Глава 12 Новые и старые русские. Глава 13 О жесте в русской народной речи. Глава 14 О ругательствах. Глава 15 Русь сидячая. Глава 16 Русь бродячая. Глава 17 Москва и Россия. Глава 18 Русская водка. Раздел 2. Русское слово и русские нравы. Глава 1. Лексикон русских крылатых слов и выражений. Глава 2. Характер русского народа в пословицах и поговорках. Глава 3. Русские нравы в частушках. Глава 4. Ритмы жизни в народных песнях. Глава 5. Русский язык как таинство. Глава 6. Народная сказка как кривое зеркало русской жизни. Раздел 3. Народ и власть. Глава 1. Новая теократия. Глава 2. Сплошная коллективизация. Глава 3. Колхозная держава. Глава 4. О налогах. Глава 5. Сталин глазами русских крестьян. Глава 6. об арестах Искусство жить. Конец содержания.